Глава двадцать третья. Солнце ушло за пик, оставив поместье лос в одиночку сражаться с ночью. В комнате больной настойчиво теснились тени. Углы уже скрылись из виду, спрятавшись за мягкой тьмой, висевшей как гобелен. Ненасытные тени осторожно приближались, окутывая иссякающий свет, словно он был жизнью, которую следовало раздавить и окончательно погасить. Только тени и шевелились, все остальное замерло в устрашающей неподвижности. Окно было полуоткрыто, но оттуда не долетало ни единого дуновения, которое могло бы рассеять душок лекарств и болезней, пропитавший воздух. Снаружи царили медные сумерки, над землей угрюмо нависла предгрозовая духота. Внутри та же влажная жара не давала свободно дышать. Прямой, окаменевший Харви сидел у кровати, опираясь подбородком на ладонь и прикрывая пальцами изможденное лицо. Рядом с ним, на прикроватном столике, располагались медицинская карта, несколько чашек, миска со стерильной водой, термометр, шприц. Все это с добросовестной тщательностью разложила Сьюзен. С самого начала она отмыла комнату, вынесла все лишнее и последние три дня поддерживала здесь безукоризненную чистоту и порядок, как в больнице. Едва различимая в полумраке, она сидела справа от Харви, облокотившись на высокий сундук красного дерева, словно в крайнем утомлении. Но ее взгляд, как и взгляд доктора, не отрывался от кровати. Освещенной оставалась только кровать, на которую падал меркнущий закатный луч – отступавший под натиском сумерек. Сияние этого луча окружало ореолом лицо Мэри, источившаяся, бледное, как слоновая кость, слабое подобие лица, которое когда-то с такой готовностью улыбалось радостям жизни. Теперь улыбка не изгибала сухие губы. В запавших глазах не было радости, из них утекала жизнь. Внезапно Сьюзн встала и заговорила. — Пора зажечь свечи. Спросила она ровно, но голос звучал необычно глухо и удрученно. Харви не ответил. Охваченный ужасным предчувствием, он услышал ее, но смысл слов от него ускользал. Лишь обрывки мыслей пробивались сквозь туман отчаяния, заполнивший его разум. Он сидит тут целую вечность, и вместе с тем так недолго. Мера секунды — мера жизни. По крупинке сыплется песок в часах, Секунда, слеза, жизнь. Они бежали, эти песчинки, с невероятной скоростью, а потом колба пустела, слезы иссекали, жизнь обрывалась. Это страшно, так сильно желать спасти кого-то от смерти. Вся его душа расплавлялась в этом желании. К чужим переживаниям по поводу кризиса, тяжелой болезни, он всегда относился с враждебностью, подозрительностью, даже отвращением. Он воспринимал нарушение равновесия в ту или иную сторону лишь как успех или неудачу научного исследования. Но он изменился. Полностью изменился. Теперь то, к чему он прежде был равнодушен, стало смыслом его существования. Мэри. В его голове смутно звучало только ее имя, но именно оно могло в мельчайших подробностях передать все, что он чувствовал. Она болела всего три дня. Невероятно! сколь многое неконтролируемое изменилось за этот срок. Но Лайт с самого начала понимал, что у Мэри острая форма лихорадки, яростно и стремительно приближающаяся к неизбежному перелому, после которого больная или выживет, или умрет. Харви с и признал это как данность, поддерживала его только ожидание скорого кризиса. Однако тот не приходил. Наступала лишь ремиссия, принесшая с собой отраву ложной надежды. А потом температура снова начала подниматься выше и выше к пылающему пику, где жизнь должна была сгореть и просыпаться пеплом в беспредельную бездну. Нарастающий жар и замедляющийся пульс. Харви с абсолютной уверенностью знал, к чему приведут эти симптомы, если только не наступит кризис. И его душа задыхалась в отчаянии. Снова заговорила Сьюзан, словно... перебросив мост через глубокую пропасть. Надо зажечь свечи. Она зажгла свечу, потом другую, молча поставила их на стол. Язычки пламени держались прямо, не колеблись, как копья. Они вынудили тени отступить, и те замерли в ожидании, будто скорбящие участники похорон вокруг катафалка. В круг света вплыл, подобно кораблю, крупный белый мотылек. Жужжание насекомых напоминало назойливый шепот молящихся. Наблюдая за их кружением, Сьюзен сказала, «Пора мне закрыть окно», и после паузы пояснила, «из-за ночного воздуха». Харви поднял голову и посмотрел на помощницу. Слова достигали сознания, как капли, падающие с огромной высоты. Наконец, словно вернувшись после долгого отсутствия, он медленно произнес, «Позвольте, я это сделаю». Поднявшись, он подошел к окну, закрыл его. Двигался он скованно, неловко, сказывалась ужасная усталость. Харви прислонился лбом к оконному стеклу. Темнота опускалась быстро. Даже деревья, казалось, вяло поникли в душном воздухе под ее тяжестью. Далеко на востоке, в тучах, еще виднелась расщелина, испускавшая медное свечение, будто полоска расплавленного металла. Предвестие бури. Почему-то это свечение выглядело зловеще, наполняя жаркую ночь ощущением роковой неизбежности. Харви обернулся и обнаружил, что Сьюзен смотрит на него печальными и спокойными глазами. — Будет буря, — заметила она. — Это витает в воздухе. — Да, там гроза. За этими горами, — сказал Харви и тут же забыл о своих словах. Он смотрел на помощницу, изучая ее бледное усталое лицо, — Ее растрепанные волосы и закатанные рукава, повязку на большом пальце, сожгла кожу едким дезинфектантом. «Вы совершенно измотаны», — резюмировал он наконец. Хотя он произнес это абсолютно бесстрастно, Сьюзан мгновенно покраснела, и вместо улыбки ее рот искривился в нервной гримасе. «И вовсе я не измотана ни капельки? Это вы! Вы так много сделали!» Вы не могли бы сделать больше. Мне кажется, вы... вы себя убиваете. Он не прислушивался к ее словам. Глядя на наручные часы, предложил. Спуститесь и поешьте, а потом вы должны поспать. Но мне не нужен отдых, запротестовала она глухим, неровным голосом. Вот вам это необходимо. Прошу, прошу вас, послушайте меня. Идите вниз, повторил он заботливо, словно не слышал ее просьбы. Она невольно вскинула руку в жесте несогласия, но отдернула себя. Умоляюще посмотрела на Харви. «Всего лишь одна ночь отдыха», — прошептала она. «Иначе вы просто не выдержите. Вы так тяжело работали, вы изнурены. Сегодня вы должны... Да, сегодня вы должны отдохнуть». Он медленно приблизился к изголовью кровати. Смотреть на его лицо было невыносимо. Потом он сказал «Вы знаете». что следующей ночи может и не быть. Наклонившись вперед, Сьюзен попыталась перехватить его взгляд, но тщетно. Его рука упала на подушку, и он снова сел рядом с кроватью. Она постояла, украдкой наблюдая за Харви. «Бесполезно! Бесполезно!» Ее слова не имели над ним власти. Подавив вздох, она повернулась, открыла дверь и побрела, прихрамывая по коридору и вниз по лестнице. В столовой был накрыт ужин. Горели свечи. Коркорон и маркиза уже сидели за столом и ждали. Увидев принарядившуюся маркизу, эксцентричную, похожую на куклу марионетку, Сьюзен испытала необъяснимое раздражение. Она тяжело опустилась на стул и принялась с видом полной безысходности помешивать кофе, который поставил перед ней Джимми. Долгое время все молчали. Затем Джимми вытер лоб и заметил исключительно из желания смягчить гнетущую тишину. «Ей-богу! Скорей бы уже громыхнуло!» «Как по мне, это тянется чересчур долго!» Маркиза, сидевшая чопорно и прямо в своем пышном одеянии, заявила. «Буря не начнется! Завтра, да, но не сегодня!» «Я уже заждался!» — сказал Коркоран. «Честное слово! Ожидание — это как сидеть на бочке с порохом!» Сьюзан беспокойно пошевелилась. Из-за крайнего утомления ее нервы были напряжены до предела. «Давайте не будем ныть по поводу грозы», — выпалила она. «По-моему, все и без того плохо. Мне кажется, нам следовало бы молиться, а не жаловаться на погоду». Маркиза деликатно возвела глаза к потолку. Ей не нравилась Сьюзен, которую она называла «американка». Роджерс, американец, воровал воду из ирригационного источника, и Маркиза перенесла враждебность по отношению к нему на всех представителей этой страны. В ее собственном простодушном изложении это звучало так. Американцы поступили с ней дурно. — Слова-то святые, а когти кошачьи! — пробормотала она и отстраненно улыбнулась. — Это старая пословица, которую я запомнила. Но, несмотря на все пословицы и молитвы, разумеется, гроза настанет. Жаркая краска вспыхнула на серых от усталости щеках Сьюзен. Ей хотелось дать себе волю бросить в лицо этой нелепой старухе по-настоящему обидный ответ, но нет. Она сдержалась, опустила глаза в тарелку и извинилась. «Наверное, я должна попросить прощения за такие слова? Я не подумала. Я разваливаюсь на части. Наверное... Наверное, все дело в этом. Мне жаль». «Нет нужды сожалеть сейчас, американка», — сказала маркиза, странно кивая головой. «Когда придет гроза, гроза, о которой нельзя говорить, тогда будет больше поводов для печали». Сьюзен уставилась на нее, одолеваемая дурными предчувствиями, и спросила, запинаясь, что вы имеете в виду? Маркиза изящно глотнула воды. «Некоторые мысли не выразишь словами. Лучше обдумывать их, оставляя невысказанными. Я могла бы...» «Многое сказать о сборище гостей под моей крышей. Возможно, в этом есть смысл, недоступный человеческому пониманию. Мы, люди, столь сильно чувствуем и столь мало знаем». «Не говорите так», — прошептала Сьюзан. «У меня мороз по коже. О, весь этот дом наводит на меня страх». «Диковинные дела вершились в этом доме», — спокойно ответила Маркиза. И еще более диковинные могут свершиться. К чему себя обманывать? Без сомнений приближается какое-то бедствие. Воистину, я его предвижу. Это витает в воздухе, как гроза. Придет ли несчастье по мою душу? Нет, нет. Мой час еще не пробил. Или по вашу? Вы так сильны, так крепки духом. Вы скажете, что есть только один очевидный ответ. «Беда случится к английской сеньоре. Что ж, можете судить по своему желанию». Она повела крохотной, унизанной кольцами рукой в жесте неясном и вместе с тем весьма многозначительном. Сьюзан отпрянула, и как будто чьи-то ледяные пальцы сорвали тонкий покров с ее внутреннего зрения. Помещение, осененное огромным летящим лебедем, замкнутое в мрачных стенах, Заполненная спертым воздухом, показалась вдруг зловещим, смертоносным. Она вздрогнула. На нее разом нахлынуло ужасающее предвидение катастрофы, ей захотелось кричать. Она почувствовала, что Мэри умрет. Да, подумала Сьюзен, едва не теряя рассудок, я знала. Я знала это с самого начала. Даже Джимми беспокойно заерзал, потом выпятил грудь. Не годится так говорить! заявил он с абсолютно фальшивой бодростью. «Никогда не знаешь будущего наверняка. Я не отрицаю, она очень больна. Но, ей-богу, пока есть жизнь, всегда есть надежда». Он провозгласил эту банальность с неунывающим жизнелюбием, как и множество раз прежде. Маркиза снова тонко улыбнулась. «Говорит легко, но слова часто толкуют неправильно», пробормотала она. «Так что теперь я умолкаю». «Не забывайте только, что несчастье приходит ярдами, а уходит дюймами». После короткого молчания Джимми неожиданно заметил. «Несчастье это или нет? Но есть одна штука, с которой я не могу разобраться, чуть башку не сломал. И, ей-богу, это действует мне на нервы. Вот скажите, куда подевался этот малый Кар? Он вышел отсюда, меча грома и молний, клялся, что прожжет насквозь телеграфные провода». Мол, он нам такое устроит, что и словами не описать. И вот, сидим мы тут, а от него ни звука. Что они там задумали?» «А что они могли задумать?» Резко спросила Сьюзен. Помолчала и добавила смягчив тон. «Ее невозможно перевозить, пока... Пока не наступит кризис. И только ее муж имеет право это решать». Джимми потер подбородок, что означало глубокую задумчивость, и настойчиво продолжил. «Как бы то ни было...» «За этим что-то стоит, гадалки не ходи!» «И говорю вам, ситуация действует мне на нервы. Вдруг для Харви вся эта история плохо кончится?» «Что ты имеешь в виду?» — перебила Сьюзен, щека ее нервно дернулась. «Никто не справился бы лучше, чем... чем он!» Она не смогла произнести имя доктора, но, наклонившись вперед, торопливо с вызовом заявила. «Он был великолепен все это время. Мне ли не знать?» Я видела все своими глазами, я готова в этом поклясться. Я готова поклясться, что никто на земле не сделал бы больше, чем он, для ее спасения. А если ее уже не спасти, бедняжку, — тихо промолвил Джимми, — так как это скажется на Харви с его прошлым? Этот вопрос обнажил самую суть страха, который изматывал Сьюзен до смерти. Если Мэри Филдинг умрет, а она наверняка умрет, как Харви переживет обвинение? Ведь именно его обвинят в этой катастрофе, так быстро последовавшей за той прошлой неудачей. Вся ответственность лежит на нем. Он сознательно этого добивался. О, какая страшная, ужасающая мысль! Сьюзен потянулась к фруктам, лежащим на ее тарелке, но не могла проглотить ни кусочка. Разрываемая бушующими в груди эмоциями, прошептала «О, помоги нам всем, Господь! Умоляю, помоги нам!» Внезапно Маркиза... с присущей ей непредсказуемостью, встала со стула, брезгливо смочила водой пальцы и губы, потом перекрестилась, пробормотала благодарственную молитву, снова осенила себя крестным знаменем, наконец провозгласила. «Быстро ест тот, кто ест мало, и для Исабель де Луэго пришло время удалиться на покой. Да-да, теперь она должна уйти в свою комнату». Она неторопливо поплыла из столовой, расставив локти. Мантилья развевалась за спиной. Но у дверей хозяйка остановилась, обвела призрачную комнату рассеянным, почти невидящим взглядом. — Эльгрен арой пасар пастреро! — произнесла она очень отчетливо и бросила напоследок. — Адиас. это была ее прощальная речь. Сьюзан испуганно посмотрела на Коркорна и прошептала. — Что она имела в виду? Джимми встал, отряхивая с жилета крошки. «Да ничего такого!» — пробормотал он. «Я не очень-то понимаю их тарабарщину». Но Сьюзан настойчиво стиснула его руку. «Что она сказала?» «Опять отмочил какую-то белиберду. Можешь не сомневаться», — неловко ответил он. «Что-то насчет большой реки, Мол, будь последним, кто ее переплывет. Но ты не злись на нее, пусть себе лопочек. Она намногое способная способна и довольно славная кроха, если узнать ее поближе». Ей-богу, дала мне шанс изменить всю мою жизнь. Он взял понюшку табака, постоял еще немного у стола. Затем, украдкой бросив взгляд на собеседницу, направился к двери. «Ну, я на кухню. Дел по горло, надо закончить до утра». Он тихо вышел, и Сьюзен осталась одна. Она по-прежнему испытывала безотчетную тревогу. Нервно повертела в пальцах лежавшую на тарелке кожуру. Крохотные капли маслянистого сока пропитали бинт на поврежденном большом пальце, и ранка снова начала соднить. Но Сьюзан едва замечала жгучую боль, вяло размышляя о загадочной и в то же время жуткой старухе. «Большая река? Будь последним, кто ее переплывет». Хм. Что это значит? Она говорила об этой выжженной земле, где все ручки пересохли. Слова старой испанки звучали таинственно, необъяснимо, но с неясной угрозой. Наконец, решительно выпрямившись, Сьюзен отбросила в сторону зловещие мысли, убрала волосы со лба, поднялась на ноги. Но когда она отодвигала стул, дверь распахнулась и в столовую вошел Харви. Сьюзен резко вздохнула, решив, что его внезапное появление имеет ужасную причину. «Вопрос-то на ее губах». Она не могла задать его лишь испуганным взглядом проследила, как Харви молча пересек комнату и опустился на стул напротив. Взглянул на помощницу и медленно покачал головой. Это не то, о чем вы подумали. Его вот тон был ровным, но за ним крылась смертельная усталость. Она с ней все по-прежнему? запинаясь, спросила Сьюзен. Все плохо. Поскольку лихорадка перетекла, В геморрагическую. Ей бесконечно хуже. Кровотечение оставило ее совершенно без сил. «Тогда почему вы спустились?» Харви долго не отвечал, потом сказал с какой-то ледяной суровостью. Она тонет. Она перестала сопротивляться болезни. Но до кризиса, скорее всего, недалеко. Если она доживет до утра, то у нее, возможно, появится шанс». И есть только один способ предоставить ей этот шанс. Опасный, но единственный. «И что же это?» — прошептала помощница. Прямо глядя на нее, доктор ответил. «Переливание крови». Наступила тишина. Неожиданный ответ лишил Сьюзан дара речи. Ее сердце учащенно забилось. Потом она едва заметно вздрогнула. «Вы не можете этого сделать!» — запинаясь, возразила она. «Это неслыханно!» у нее жар это неправильно о совершенно не похоже на вас предлагать такие вещи сейчас я сам на себя не похож но было бы лучше выдохнула она просто подождать и смотреть как она умирает от последствий кровотечения вы не можете этого сделать повторила она это невозможно особенно здесь особенно сейчас у вас нет оборудования у меня есть «Все необходимое». «Вы не можете этого сделать!» прокричала Сьюзан в третий раз, стиснув руки. «Такой риск! Это слишком страшно! Попытка может оказаться роковой. Вину возложат на вас. Как вы не понимаете, в случае провала обвинят вас, скажут, что вы...» Харви ничего не ответил, но по губам пробежала тень его прежней ироничной усмешки. «Богом прошу!» зарыдала Сьюзан. «Заклинаю вас, попросите о помощи. Я хотела сказать это сотни раз. Никто не мог бы сделать больше, чем вы. Вы были великолепны, но это такая ответственность, а рядом никого. Как вы не понимаете, если она умрет, скажут, что это вы ее убили?» Она протянула дрожащую руку, пытаясь прикоснуться к его руке. При виде этих усталых, запавших глаз, любовь к нему переполнила ее сердце. Она не могла сдержать чувства. Ей хотелось поцеловать эти усталые глаза. Хотелось, хотелось. Слезы текли по ее щекам, отчего она стала еще более некрасивой. Но ей было все равно. Впрочем, Харви, казалось, не смотрел на нее. «Все потеряет смысл для меня», — тяжело уронил он. «Если она умрет». Лицо Сьюзан исказилось словно от удара. Она отдернула руку, и поднесла ее ко лбу, чтобы скрыть слезы. Хлопнула носом, стиснула дрожащие губы, стараясь справиться с собой. Наконец сказала совершенно другим тоном. «Если вы собираетесь это сделать, тогда вы хотите... Хотите, чтобы я была донором?» Он покачал головой. «Нет, я не могу допустить такого. Это моя задача, я все сделаю сам. И тогда...» Если попытка окажется провальной, виноват буду только я. Он помолчал. Сьюзн казалось, что ее сердце бьется в горле, и она сейчас задохнется. «Вы можете подготовить горячую воду?» «Много горячей воды», — он говорил спокойно, мягко. «И я дам вам иглы. Их необходимо прокипятить». После этого Харви молча поднялся. Направляясь к двери, даже не взглянул на помощницу. Но она встала. и пошла следом.